Глава четвертая. Яццев. Моряки в порту. Заваливаться в гости нежданными всей толпой достаточно невежливо, поэтому пришлось разделиться. К жервы отправились трое: Кабанов и Яццев и Гранье. Сорокин остался за старшего на кораблях. На бригантине требовалось кое что привести в порядок, да и фрегат приготовить к передаче. Флешман пошел искать на первое время гостиницу или дом. жилью одним словом хотя бы для всей своей компании. В начале предполагалось сразу распустить моряков по домам, тех, кто возвращался именно во Францию, а не собирался следовать дальше. Но сообщенная пленным новость заставила несколько изменить планы. Удаваться в подробности Кабанов не стал, а лишь объявил, что возможно нападение британцев на Шербур. Этого оказалось достаточным, чтобы бывшие флибустьеры согласились отложить планы на несколько дней. Не из-за избытка патриотизма, однако нападать на город, в котором они собирались какое-то время отдохнуть, это уже наглость со стороны англичан. Ажаровы встретил бывших соратников с полным радушием. Мне прежде доложили о том, что какая-то бригантина, походя захватила британский фрегат, и лишь потом сообщили имя капитана, улыбнулся Барон. Признаться, вполне в вполне вашем стиле, одержать победу просто, между делом. Мы всего лишь наткнулись на британцев в тумане. Когда разглядели флаг, оставалось чуть больше полукабельтова. Вот и пришлось атаковать, улыбнулся в ответ командуор. "То у вас всегда были великолепные люди, а в любой ситуации они всегда на высоте", признал Жерве. Так, ситуации было слишком много. "Вы не хотите поступить на службу?", поинтересовался хозяин. "Можете сделать неплохую карьеру. Кстати, господа, это касается вас всех". Пилоту остро необходимы люди, особенно такие опытные, как вы. Ярцев никогда не брел в воинской карьере, тем более во флоте чужого государства. Огражение мог бы сделать это давно, да только упорно избегал подобного счастья. Единственное, хотел попробовать себя в России, да и то увлекшись рассказами о далеком работнике на троне. Нет, мы решили отойти от прежних дел, вежливо за всех отказался командор. Разве что сейчас. Он поделился известиями, полученными от пленного. Барон сразу помрачнел. Было видно, что забот у него хватало. Один визит министра чего стоил, а тут ещё грядущая диверсия. У меня в данном амире в Шербурге всего 4 фрегата, сообщил Жерве. Плюс форт. А даже не знаю, что делать. Надо будет срочно собрать совещание. Я могу рассчитывать на вас. Послед... Последний он спросил с вполне понятной надежды. В этом случае да, а за всех ответил командо. Только имейте в виду, у нас одна бригантина с минимумом людей. Большой помощи мы оказать не сможем. И я дал слово своим людям, что все желающие по приходу во Францию свободны. Останется те, кто хочет составить мне компанию в одном путешествии. Так что Куда ещё собрались путешествовать? Гости хозяина не интересовал. Его больше волновали текущие дела. В конце прошлого года англичане взорвали подобную адскую машину в Сен-Мало, сообщил французский капитан. Подвести брандер в плотную к берегу они не сумели, а взрыв произошёл недалеко от форта. Однако была разрушена часть крепостной стены и больше 300 домов. Пострадало много жителей. Сам он в это время находился ещё по пути извест в Индии. Однако по прибытии наслушался немало рассказов об этой бессмысленной с его точки зрения операции. Трое бывших флибустьеров отреагировали на сообщение так же, как любые нормальные люди, не прикрытым возмущением. И еще понятно, когда город бьет штурмом, нараве завладеть самим пунктом или богатствами горожан, но убивать ради убийства. Какое-то время еще поговорили об общем положении и худи войны. После чего жервы развел руками. Прошу извинить меня, господа, надо срочно заняться делами. Где и когда буду обедать, к сожалению, не знаю сам. Но если в городе обязательно приглашу. Заодно подумаем, как обезопаситься от адской машины. Обижаться на него не стали. Когда на тебе лежит ответственность за город, то на не всегда можешь выделить должное время на воспоминания или просто отдых в кругу хороших знакомых. Вроде не так долго продлился визит, однако Флешман успел не только договориться на первое время с гостиницей, но и узнать кучу информации. Теперь тесная компания мужчин заселила освободившийся в кузе командора. Надо же не только расположить женщин, но и подумать, как быть дальше. Адской машины пока не касались намеренно. Всё равно следовало прежде побывать у Жерлы ещё раз. Всем у него намного больше и уж в любом случае действует надо в зависимости от планов местного командования. В самом лучшем случае бригантина может вообще не понадобиться. Всё-таки влезать в серьёзную войну не хотелось. А разве защитить при необходимости давший приют корм? А если потребуется его защищать? Я что думаю? Флешман говорил, он подчёт, да не торопись. Как мы доберёмся до России? В архипелаге это не казалось проблемой. Носип посмотреть в бализи доберёмся, отмахнулся Ширяев. Ему казалось, что никаких препятствий не бывает, по сравнению с Недана Пройена. А кто входит в Аугсбургскую лига, напомнить? Британцы, испанцы, голландцы не задумывались перечислить Григорий недавних противников в архипелаге. И сверх того, шведы и большинство германских государств, добавил Флейшман. Иными словами, почти весь нынешний мир. И что? Нам какая разница? Разница есть, поддержал Юрий Командор. Подобно остальным, он тоже отмахивался от этого знания, считал, что главное попасть в Европу. Но вот попали, а дальше? Прибалтика принадлежит Швеции. Польша с Францией не воюют, однако на пути к ней лежат те самые германские государства. То есть, учитывая наше подданство, по суше ехать к нам не с руки. А морем, даже если прорвёмся, то некуда высаживаться. Проботь южнее там турки и татары. С нашим грузом только и ехать. Весь наш будущий юг под ними. Чёрное море до сих пор внутреннее море султана. В общем, эти пути пока отпадают. Через Архангельск едрил батон, напомнил Яццы. А вокруг Норвегии британцы ведь ходят. Кое-кто вздохнул. Встреча с англичанами сулила очередной драку. Хорошо, если в открытом море, а если прямо в Архангельске? Командор чуть поморщился. А в Россию ему очень хотелось, и с небольшой силой не хотелось пытать, пытать счастья в холодных морях, когда он уже был сыт по горло теплым. Ну не грела кабану, а мысль о Северном походе. Да и моряков останется меньше двух десятков, остальные решили обосноваться на родине. Историю учить надо было, настаивал произнос Флейшман. Учили бы, хоть знали, когда закончится война. Чем для нас, в общем-то, не важно. Так чего, блин, не учил? под общей смеей заявил Ярцев. Учил, но что-то не помню ее ни в одном учебнике. А больше было про татарскую вигу до русских князей. Вероятно, составители сами не знали, что тут делается в Европе. Учёные народ тёмный. Им пока не разжрёшь ничего не знают, возразил Флешман. Историю он действительно знал несколько лучше остальных, только история понятия настолько растяжима. О многих событиях упомянут упомянут, а скользь да и событий этих столько. О войнах этого периода не знал даже бывший военный кабана, как признавался им преподавали одно и то же. Больше отечественная, да и то избранная. Она же лет двадцать тянуть самурут выискала свое мнение командор, а идет только седьмой. Боевые действия до сих пор происходили без особой решительности со всех сторон. Одинокая Франция умудрялась сражаться с коалицией крупнейших и сильнейших европейских государств. Громких побед не было ни у кого. Сладкие стычки, баталии и все такое неопределенно, без заметного перевеса как на суше, так и на море. судя по коре истоп противников Франция переживала один из периодов своего расцвета, хотя расцвет государства имеет мало общего со счастьем граждан. Да и где оно это счастье? В эти времена, скорее всего, нигде. Нет его ещё в природе, условия не созрели. Если, конечно, воспринимать счастье с позиции начала 21 века. Для нынешних современников всё не так плохо. Догой жизни они не знают, да и эпоха главных потрясений ещё впереди. всё мнились относительно, особенно когда речь идёт о зыбких категориях людских чувств. Облачало положение то, что войны считались делом королевским, до всеобщей воинской повинности и тотальных мобилизаций ещё никто не додумался. Под до них происходящее касалось лишь косвенно, за исключением небольшой категории профессиональных военных, а до тех людей, которые желали денег или славы. Простых людей ещё могли завлечь в армию обманом, а пару и силой. Но уже дворяне участвовали в них исключительно добровольно. Хочешь, сиди в поместье, никто, включая короля, тебе за это не осудит. Так что, может, что-то хорошее в данной эпохе все-таки было. Благо нужды в деньгах ни командор, ни его люди не испытывали. Если сейчас некоторые собираются принять какое-то участие в обороне Шервура, то исключительно в целях личной безопасности. Да какое участие? Бригантина корабль небольшой, а фрегат своим никто не считал. Полинных матросов уже сдали властям. Если же Глостер продолжал числиться за командуром, то лишь потому, что жирвой сейчас было не до него. Свободных команд всё равно не было. Да и какой какого ремонта Глостер приему. После пушистозала по порту, оно не удивительно. О возможности ещё одной схватки с англичанами не думалось, а зато решить, как пробраться в Россию, хотелось. Пусть не сразу, а после какого-то времени на отдых, встречи с Дентре и прочих приятных обязанностей. Но не обязательно же, блин, драться с британскими купцами в Архангельске. Аярс всё время возвращался к своему плану. А людям свойственно стремиться на родину, особенно когда другие страны уже не сулят ничего особо хорошего. Нет, какое-то время пожить во Франции можно, но всю жизнь. По-моему, можно попробовать согласиться с Рокиным. Переберёмся в Дюнкерк, получше подготовимся, а там а раз другие ходят этим маршрутом, то пройдём и мы. В море его не страшило. В кораблях он корабль он был уверен. Холод не беда, а шторма. Малых, что ли, пережита в Карибском море бывали такие ураганы, что куда там в северу. Командор Лунов чуть поморщился. Всё же не влекло его в такие широты. Ох, не влекло. По лицу командура скользнула улыбка. А если зайти с другой стороны, набивая очередную трубку, поинтересовался он. Там же турки с татарами Никто сразу не понял мысли предводителя. Да причем здесь турки? Спокойно обойдем Африку, выйдем в Индийский океан, мимо Индии проплывем в Тихий, а Владика еще нет, но Камчатка дано российская, а от нее через Сибирь не спеша до Москвы. Было непонятно, всерьез он предлагает или просто иронизирует. Малость устав от рассуждений. Но это же такой путь возразил Валера. Почти кругосветка, вы хоть представляете? А что, включил самокруфу флешман. Обываем сначала на Черном континенте, прилетим на территории Грядущего Уар, поищем алмазы. Потом задержимся у Кале на Мадагаскаре, сколько помню, где-то в тех краях одно время даже существовала пиратская республика. Прибарахлимся по безбразничим, может, выставим свою кандидатуру в местный сенат или что там у них. А в Индии покатаемся на слонах и отправимся на поиски заброшенных городов и жутких тайм-востока. А в Японии поучимся искусству ниндзя. И приобретем все настоящие самурайские клинки, а затем задержимся в Китае в каком-нибудь монастыре мудрого гуру, а заодно заработаем черные пояса. Ту их сейчас имеют в Европе. Да и дорога по Сибири нынче долгая, а больше по болотам тягить до компаса. Сейчас 694 год, а лет через двадцать доберемся до цели. Палтав уже отгримит, Питер будет построен, так что приводим нас все готовенькое. Почему через двадцать? Я думаю, лет за на десять позже веселился командор в окружении многочисленных детей и внуков, а зато сразу выйдем на пенсию, заведем дачки под Москвой, раз уж вилы на гаите не захотели, а липота? Да новость, до ярца лишь сейчас дошло, что его компаньон откровенно юрночит, сбрасывая таким образом накопившееся напряжение и откладывая на время груз нерешенных проблем. И я уже вправду подумал. Ответом ему был смех. Не хуха, да именно смех. Людям всегда необходим какой-то повод для веселья, а если относиться ко всему слишком всерьез, то в конце можно и спятьить. Стук в дверь не дал компаньонам как следует развить план карбана. Да, командор, к нам направляется шлюпка с каким-то офицером, сообщил матрос. Скоро пристанут. Большинство команды съехала на берег, однако вещи моряков оставались на бригантине. И потому по журю предупреждал о опасности с вахта. Олошившись в неё отнюдь не обязательно собирались идти до своим предводителям дальше. Но надо же охранять добытые в далёких краях сокровища. "Наверно, аджерве", Сергей поднялся. "Ладно, всё равно ещё будет время решить, каким путём мы пойдём к грядущему завтра. А ленинским или найдём какой-нибудь свой". Капитанская каюта на лане для всех была тесновата. А уж на курить в ней успели так, что дышалось тяжело. Наверх вывалили дружно, и от морского воздуха голову едва не пошли кругом. После домовых табачных завес глоток кислорода даже только в состоянии подействовать как наркотик. Так и застыли на палубе тесной группой. Совместная пережитая разделила их гораздо больше, чем это смогла бы сделать общая кровь. А вроде бы разные они стали одной большой семьей. настолько крепкая, что вместе готовы были выступить против всего мира. Да и выступали, порой не раз и не два. Они стояли и смотрели, как на палубу поднимается франтовато одетые офицеры, оглядываются, делают шаги. "Господа, прошу прощения. Кто из вас шевалье де с Англея?" это я выступил чуть перед командой. "Вас просит прибыть морской министр Франции в Поншартрен." Куда прибыть? Несколько удивился командуор. Насколько я осведомлён, официальный визит состоится не раньше, чем через неделю, или я ошибаюсь? Официально, да. В данный момент господин Паншартрен прибыл в Шербур по текущим делам и завтра к вечеру покинет город, поведал офицер. Понятие военной тайны было ещё достаточно сытким. Много объявлялось чуть и не во все уши, а уж куда и кто отправился из высших лиц государства, к секретам не относилось. Тем более по-настоящему высшим был один человек, король солнца, который скромно говорил о себе: государство это я. Я еду. Что еще скажешь на такое предложение? Остальные оказались намного счастливее предводителей. Любое плавание утомляет, да не только друзья необходимы мужчине для счастья, хочется побывать какое-то время на дне со своей избранницей, вкусить радостей, которых большинство было напрочь лишено на корабле. Хотя людей на бригантине едва хватало для серьезного похода, сами размеры суденышка по нему ли делали его переполненным. Шлюпка с командором и посланником министра еду успела отвалить от борта, как Ярцев заявил, что едет на бире, а ему поддержали остальные, кроме Сорокина, бывшему офицеру морского спецназа. Пожрив всю не, предстояло остаться на корабле. У каждого в мире своя доля. Тут уж как повезет.